Глава двадцать пятая «Ну уж нет!» — рыкнула я, едва мне стоило войти в спальню маман. И, бегло осмотревшись, схватила ближайшую вазу с чайного столика, рванула к наполовину взобравшемуся в комнату мужчине. Он наверняка не ожидал от меня такой прыти и попытался сбежать, но восемь лет игры в школьной секции по баскетболу не прошли даром, и я метко запустила в голову незадачливому воришке тяжелое произведение искусства. «Томас! Томас! Грабят! Пожар!» — истошно заверещала тетушка за моей спиной, но мне было не до ее истерик. Я коршуном набросилась на обмякшего и свисающего из окна домушника, принялась связывать ему руки выдернутым поясом из халата маменьки. «Госпожа, что же это такое?» — возмущенно воскликнул дворецкий. Он всего в два шага преодолел разделявшее нас расстояние, настойчиво отодвинув меня от грабителя, и затащил его в спальню. — Я сам, а вы вызовите констеблей. — Мадам Ирма, — передала эстафету женщине, но та, схватившись за сердце, продолжала завывать. Пришлось мне прикрикнуть. — Мадам Ирма, хватит! Быстро вызовите констеблей, иначе это очнется, и нам не сдобровать. — Да, конечно. Вздрогнув, закивала головой тетя, бросив испуганный взгляд на распростертое на полу тело. Наконец выскочила из комнаты. Думаете, вызовет? с сомнением в голосе проговорил Томас, деловито стягивая руки домушника за его спиной. Меткий бросок, мадемуазель. Вот только эта ваза стоит немалых денег. Вы не могли взять ту, что дальше. Мадам Жанет, конечно, за нее тоже много денег отдала, но та явная подделка. «Хм, Томас, вы меня удивляете своими глубокими познаниями в искусстве!» усмехнулась, обессиленно рухнув в кресло. Сейчас, когда грабитель обезврежен, и я была не одна, адреналин, поднявшийся в моей крови, снизился, и меня охватил мандраж. Пришлось даже дрожащие руки спрятать в карманах костюма, чтобы Томас не видел моей слабости. В молодости снимал комнату вместе с профессором. Он-то меня и научил. — пояснил дворецкий, стягивая последний узел на поясе. — Нужен еще один пояс, госпожа, ноги ему свяжем. — А крутить такие узлы где научился? — поинтересовалась, с трудом поднимаясь с кресла, на слабых после пережитого ногах пошаркала к шкафу. — Прежде чем приступить к службе дворецкого у месье Торвальда, я многое повидал, мадемуазель Кэтрин, — ответил старик, хотя ему на вид было не больше пятидесяти лет крепкого телосложения, ясный взгляд, а волосы на висках, едва посеребрила седина. — Возьми, — подала пояс и шелковый шарф, посчитав, что лишним он не будет, я вновь упала в кресло. — Расскажите за ужином. — Как прикажете, госпожа? — лукаво улыбнулся мужчина, споро связывая ноги грабителю. Он, выдержав небольшую паузу, проговорил. — Мадемуазель, думаете, это простой похититель? — Нет, не думаю. Посмотри, у него в кармане нет ключа от секретера. — Хм, нашел, — ухмыльнулся дворецкий спустя пару минут поиска. — Откроете? — Конечно, — произнесла, принимая крохотный ключик. Я быстро подошла к секретеру. Как я и предполагала. — Подходит. — Да, — коротко ответила, открывая дверцу. В секретере лежали бумаги, блокнот, шкатулки с украшениями, мешочек с деньгами и письма, связанные с суровой ниткой. Времени рассматривать, что в них, у меня не было, и, собрав в кучу документы, письма и блокнот, оставив только деньги и украшения, я заперла секретер и вернула ключ дворецкому. Положи на место. Если констебли об этом узнают, не договорил Томас, выполнив мой приказ как раз в тот момент, когда грабитель, глухо простонав, зашевелился. А в коридоре послышался возбужденный возглас мадам Ирмы и тяжелые шаги нескольких человек. Я едва успела запихнуть под пиджак свои находки, как дверь распахнулась, и в комнату ворвались трое блюстителей порядка. Мадемуазель Кэтрин Марлоу представилась мужчинам, отходя от домушника. Томас, тоже поднявшись на ноги, отошел в сторону, чтобы констебли могли увидеть поверженного. — Отличная работа! — невольно прокомментировал один из них, осмотрев цепким взглядом осколки вазы из тонущего на полу грабителя. Мадемуазель Кэтрин вырубила его точным броском вазы в голову. «Я лишь связал его», — проговорил дворецкий, кивком показывая набьющегося в конвульсиях домушника. «Вот как!» — в полголоса протянул все тот же констебль. «В его взгляде, обращенном на меня, я увидела уважение и глубокую задумчивость». «Что ж, его сейчас мои коллеги доставят в допросную, мадемуазель Марлоу». — Прошу вас сегодня до конца дня зайти в ратушу, чтобы подписать заявление. — Непременно, мсье. — Простите мою неучтивость. Вдруг покраснел по всему, видимо, старший из группы. — Мсье Джеймс Гатри. — Я зайду, мсье Джеймс, — повторила, продолжая делать как можно меньше движений, чтобы не выпали из-под пиджака спрятанные бумаги. — Мадемуазель Кэтрин, я должен осмотреть место преступления. — Вы можете присесть в кресло. Мадам Ирма пока свободна. — Мне можно проводить тетушку в ее комнату? — Да, конечно, — позволил выйти из комнаты констебль, и я, обхватив себя обеими руками, будто меня знобила, поспешила к мадам Ирме. — Кэтрин, что происходит? Жанет мертва. В ее спальню лезет убийца, — запричитала женщина, вцепившись в мою руку. Едва нам стоило выйти из покоев. — Грабитель! — поправила тетю, быстро ведя ее на первый этаж. — Вам лучше побыть в гостиной. Я распоряжусь подать успокаивающий чай. Как только констебли завершат свою работу, я к вам присоединюсь. — А если бы он ночью забрался в твою спальню? — вдруг с шумом выдохнула тетушка, снова схватившись за сердце. — И кто-нибудь это увидел? Это такой позор! — Угу невнятно пробормотала, решив не напоминать мадам Ирме, что моя репутация давно в этом городке подмочена. Я усадила женщину на диван и, вызвав служанку, приказала той неотлучно находиться при госпоже и, если той что-то понадобится, тут же сообщить мне или мсье Томасу. И, более не задерживаясь, я, продолжая обнимать саму себя, устремилась в кабинет. Только избавившись от улик, спрятав их за диван в маленькую нишу в стене, я смогла облегченно выдохнуть. Констебли в особняке Марлоу пробыли не больше часа, под руки выволочив незадачливого грабителя на улицу, где их дожидался Кэп. Один из блюстителей порядка отправился в сопровождение охраны в ратушу, второй вернулся в комнату, присоединившись к осмотру. «После нас по очереди опросили». Первой была мадам Ирма, затем Се Томас. Меня оставили напоследок. Рассказывая с подробностями о сегодняшнем дне, я, конечно же, не забыв отметить, что по возвращении из Грейтауна у ворот особняка мы с тетушкой повстречали мадемуазель Бриджет Тиммонс. Девушка ее положения наверняка должна знать, что неприлично наносить визиты, когда в доме траур. И, возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что она была взволнована то и дело бросало на дом встревоженные взгляды и будто бы кого-то ждала. Мои слова записали без особого энтузиазма и с тем же настроением пообещали побеседовать с мадемуазель, но я была уверена, что молодой карьерист ни за что не станет связываться с влиятельной семьей Тиманз. Что окончательно убедило меня в правильности своего решения – вытащить документы из секретера. Прощание с блюстителями порядка вышло скомканным, Мужчины, смущенно улыбаясь, поспешили уйти. Я, признаться, тоже желала поскорее от них избавиться и, наконец, просмотреть документы и письма мадам Жанет. Я была уверена, что именно за ними в дом залез грабитель.